Третье. Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч, и зряч, Где по анафимам, как по насыпям, страсти, Где насморком назван плач? Что же мне делать, ребром и промыслом, Певчей, как провод, загар, сибирь, По наваждениям своим, как помосту, С их невесомостью в мире гирь. Что же мне делать певцу и первенцу В мире, где наичернейший сер, Где вдохновения хранят, как в термосе, С этой безмерностью в мире мер. 22 апреля 1923 года.